9 октября 1514 года. Александровская слобода. Женская половина великокняжеского дворца. Сим маслом каждую полночь натираться надобно. Молитву Пресвятой Деве читай с нечистого дня и весь месяц, мило. Пять поклонов на образ на рассвете класть. В конце месяца в баню сходить, и уйдет порча, смоется не была бы ты столь строга с отроками юными. — Вон пошла! — тихо прошептала сквозь зубы Соломея. Знахарка, нутром почуяв неладное, моментально прыснула за дверь, а о награде даже не заикнувшись. Этот совет за минувшие годы не слышал уж раз двадцать. Одни колдуни прошептывали его как бы ненароком, иные знахарки говорили прямо в лицо, предлагали ради. — Пробы! — обесчестить мужа, запятнать ложе супружеской, и будет тебе на том исцеление?» Соломония даже перестала злиться и поносить заряну, что опять привела шарлатанку. «Что за сила может быть у колдуньи? Какова и без подлости ничего дельного створить не способна?» Великая княгиня посмотрела на принесённое ведьмой зелье, подумала и опрокинула заплетенную в циновку бутыль на пол. «Пустое. все пустое. Как она полагает, замужней женщине в полночь из постели супружеской уходить куда-то до промасленно к мужу возвращаться. Чушь и дурь, глупость пустая. Еще один вечер пропал зря. Между тем все вечера свободные давались великой княгине. Не так-то просто. Надо было и от свиты избавиться, чтобы Василий в отъезде пребывал. Просто так Соломония ополоснуться не могла, а ее княгини омывали прогуляться в раздумьях не могла, женщины недалече трусили. Лечь раздевали, у окна посидеть скамейку застилали и подоконник полотенцем обмахивали. Хотела в одиночестве побыть. Неподалеку кружком стояли, ожидая, пока тоска отпустит. Из всех хитрости удавалось только на усталость в опочивании своей сослаться. Да всех, кроме девки, отпустить. А потом, выждав, пока разойдутся да успокоится. С собой займутся, возжела через заряну освежиться. Тогда только мы одной выскользнули из бани и выдавался. Ты да то нередко чуяла, подсматривают, хитрила великая княгиня старалась серебро сыпала бесчетное все зря. Не помогали ни зелья знахарские, ни молитвы христианские, ни долгие ночи сладкие с хитростями восточными не несла она, не несла. Добрый вечер, государыня. Ну вот, теперь еще и княгиня Шуйская в неопочивании застала. Мысленно посетовала Соломоне. Отговорку какую придумать, аль промолчать просто? Что за дело постельничи, куда госпожа вышла? Может, по нужде? Не и ли ко мне в горницу, государыня? Сатина отрезы пробные столицами привезли, и атлас? Не посмотришь, каковы лучше для простыней и наволочек твоих выбрать? «Так поздно ткани смотреть, Анастасия Петровна!» — удивилась Великая Княгиня. «Ты же все едино не почиваешь, Соломония Юрьевна!» — невинно вскинула брови княжна Шуйская. «Так а чего бы и нет?» И Великая Княгиня оглянулась. Заря на спиной, конечно, не было. Девка осталась в мыне прибирать, посторонним слугам следы знахарских обрядов видеть ни к чему. «Впрочем, чего и бояться?» Госпожа, она в доме всем, а не холопка бесправная, на воровстве, объектков пойманная, что пожелает, то и сделает. Хорошо, вскинула подбородок государня. Пойдем. Постельнича почтительно поклонился, упоклонилась, устремилась вперед, распахнула перед Соломонией дверь в свои покои, предупредила Помощнику сейчас велю расстелить». Государь не вошла в просторную светелку, но, разумеется, куда более скромную, нежели у нее. С обитыми, а расписными стенами, всего двумя окнами, скользнула взглядом по сторонам и... Сердце ухнуло вниз, в душе сладко защемило, по телу побежали щекотливые мурашки. «Кудияр, откуда ты здесь?» «Прости, не мог устоять, как возможность увидеть тебя появилась» повинился тот, пожирая женщину глазами. Не вели, казни, целомей, вели миловать, не гони. Куди яр? Голос великой княгини не наполнился теплом. Но первые порывы, первые радости миновали. В душу прокрались подозрения. Соломони напряг глаз, посмотрел на боярского сына, на постельничью. Вы сговорились? Десять лет служу тебе, к не приложив ладонь к груди, поклонилась ей Анастасия Петровна. Разве хоть раз дала я тебе повод в честности и преданности своей усомниться? Да, Соломония, незаметно для себя, оказавшаяся почти рядом с Худияром, сделала шаг назад. Сейчас, что вы задумали, я позову стражу. Пообещала и тут же поняла, что ни за что этого не сделает. Вы застигнуты поздно вечером наедине с мужчиной, вот уж позор так позор, от такого не отмоешься, и она сделала шаг еще к двери, более опасливой и осторожной. — А с мой заговор раскрыл о твоем убийстве, Соломее. Торопливо, — сказал Худьер, — а отравительницу споймал. — Шуйский? — Извечные ненавистники, государевые, и заговор сопротив меня раскрывают. Великая княгиня презрительно хмыкнула. — Не смеши меня, Худьер. — Они не по доброте и преданности о тебе заботятся Соломея. Они со зла не и сие творят. О таких слов княжна аж крякнула, но сдержалась — Это как? — государыня, заинтересовавшись, остановилась. — Пока ты бездетна. Всем братьям государя тоже детей не видать. Андреевичи надеется, что род Александровичи прервется, и троном покойно, без смуты кромал перейдет, и потому весь род Шуйский в желает тебе здоровья, благополучия долгих-долгих лет. Братья же Василий Иванович и многие княгини из свита твоей прямо противоположного ищут, смерти твоей хотят, иной госпожи, плодовит и знатный. «Врешь!» — выдохнула Соломония, хотя и поняла сразу, что все сказанное и правда. Бесплодная, худородная, чужая, да уж, любви и поддержки ни в Москве, ни в Слободе Александровской не сыскать, как бы не искренне страсть к ней и Василия давно бы сожрали, как псы дворовые, заблудившуюся кошку. Тело женщины медленно наполнял холодный страх. Соломея не хотела умирать. «Это правда, государыня!» — перекрестился боярский сын. — Я с этой ведьмой самолично разговаривал и допросить мог в подробностях. Вехом отравить тебя хотели, за зелье детородно его выдав. — Шуйские боятся, что знахарки меня вылечат? — схватила за спасительную мысль Соломония. — Пусть лечат на всю милость Божью. смиренно перекрестила Сан-Сисия Петровна. — Мы, государь, не враги и, как все, искренне ему наследника законного желаем. Но так мы, прежде чем зелью людское пригубить, ведьм своих заставляй несколько глотков больших сделать. Прежде чем мазью тереться, приказывай самим обмазаться. А береги же завсегда на девке несколько дней проверяй. Погольник, он ведь даже запахом одним убивать умеет, хотя не сразу. Коль за три дня девки не неплохеет, тогда так мы вещь незнакомую к телу приклады. Но покойней всего так это меня с собой убрать». Лечению мешать не стану, но я-то от лекарства отлечу. Нянька за жизнь мою опасалась и многому в юности научила. — Хороша союзница, что так мы из ненависти помогает, — сложила перед собой ладони, словно молясь великой княгине. Любовь и ненависть правят миром, государыня. Все прочие желания продаются. Я не предам тебя за все золото мира, равно к это отказался сделать курьер. На нас ты сможешь положиться всегда и во всем. Нам не нужны от тебя ни награды, ни похвалы, ни должности, а только твой покой и благополучие. Для нас без тебя жизни нет. У прочих же есть свои семьи и хозяйства, свои любимые дети. Впрочем, есть на что тебя променять. — Ты помнишь, что я сказал тебе, когда Василий вернул нас во дворец? — тихо произнес боярский сын. — Я смеюсь с тем, что ты достанешься другому, бы ты осталась жива. Сейчас прошу тебя о том же не умирать. Соломея подошла к воину, провела пальцем по его щеке, шее сквозь густую бороду. Иногда я жалею, что Василий смог нас догнать Кудиар, хотя, хотя тебе ведь тогда повезло. Бесплодная смоковница досталась другому. Можешь выбрать себе в саду другой цветок, сочнее и краше. Иных цветов для меня не существует, краса Карелы. Я принадлежу другому Кудьяр!» — Палец коснулся его губ. Судьба хотя бы больбоваться красой твоей, суломея. Живи! Великая княгиня помолчала, обреченно вздохнула. Так что же вы задумали? Родственник, говори. И спроси как-нибудь от княжны Шеховской испить, государыня. Потом сделай вид, что дурно тебе стало. От меня воды попроси. — поведала из ее спины Анастасия Шуйской. Попьешь, оправишься и скажешь, что... — А ты не только из моих рук питье и пищу принимать станешь. — Покуда я останусь кравчей твоей, за яды сможешь более не беспокоиться, не пропущу. — Разве только... — Я вдруг сына рожу, — не оборачиваясь, — сказала Соломея. — Если ты понесешь, госпожа, можешь отставить меня в тот же день. В час твоего торжества моя ненависть иссякнет, а соблазн появится. И тут великая княгиня вдруг шарахнулась от воина назад, едва не сбив постельный чеснок. — Что с собой, сударыня? — хором воскликнули Кудеяра Анастасия Петровна. — Меня могут хватиться. Соломония развернулась и выбежала из покоя в знатной служанке. — Я сказал что-то не то? — развел руками кудиар. — Что-то я сделал? — сдается мне дело тут куда глубже, — пробормотала княжна Шуйская. Пойду в дверях постою. Коли глаза лишние есть, пусть знают, что со мной, — великая княгиня беседовала, — а не с молодцем каким целовалась. Государыня же, вбежав в свою опочиванию, с размаху упала на постель прикусила край одеяла. И было страшно признать, что постепенно зародившееся в ее груди лоне томление едва не взяла вверх над достоинством. Но в последний миг удержалась от того, чтобы поцеловать нежданного гостя. 11 октября 1514 года. Александровская слобода. Женская половина Великокняжеского дворца. Просторные светлые горницы, назначенные строителями для мастерской княгини, но все еще недоделаны. Великая княгиня шла вдоль стола, перебирая разложенные на нем отрезы ткани, некоторые пропуская, некоторые рассматривая и трогая руками. Рисунок красивый, остановилась она возле глянцевого шелка, словно проросшего тюльпанами, неотличимой красотой от настоящих. Вот бы такой прелестью стены обшивать, а не кошмой одноцветной. Красивая ткань, да, Токма, тонкая и холодная, — возразила Княгиня ногтев, наряженная в теплый, темно-синий сарафан из заморского вельвета, украшенного рядами самоцветов, бегущих сверху вниз, по груди от цвета совершенно прозрачным камушком. А поверх обшивать и испорится рисунок. Что за цветы на стеганке? Ширму такую хочу, — вдруг заявила Соломоня. Постель от двери прикрыть. А то неуютно. И от девки отгородиться, коли для услуг оставлю. Сие пожелание исполни, государыня, подошла ближе, постельничья, посмотрела на стол. Каково шел к тебе по сердцу пришел с повелительница? Вот этот указала пальцем великая княгиня. Помолчала, посмотрела на рассевшихся в горнице женщин. А что это все тихие сегодня? Нежды вестей, никаких ниоткуда нету. Сказывают схизматики, что на самом западном краю земли обитают, тут же поведала неугомонная княгиня Ногтева. От безделий и скуки корабли за океан послали. Обитаемый мир окружающий, там еще один обитаемый мир нашли. Не остров, право слово, а огроменную землю без конца и края. Женщины рассмеялись забавно не небылицей. Бояра Дикулина, отсмеявшись, пошевелила полными плечами, резко произнесла. — В Пирыни Новгородской, — паломники донесли, икона Пресвятой Богоматери замироточила. Ирон бог воинов, как бы не к войне большой и кровавой, — опасливо перекрестилась здородная княгиня Шаховская. — Великий князь повелел брату моему двоюродному рать великую собрать для похода решительного на Литву, — подтвердила постельнича. Главным полком, кстати, юный князь Овчина, басурман-сокрушитель командовать выбран. В скорости выступают. Это твое известие великая княгиня вздрогнула, вскинула руку. — Что-то в горле пересохло. — Попить налейте мне. — У меня вот по случаю настой облепиховый с собой приключился, — сняла с пояс небольшой бурдичок княжна Шуйская. Испей, государыня. — Не прикасайся, Соломония Юрьевна. От подобного покушения на свои права княгиня Шаховская буквально подпрыгнула на своем месте. — Мало ли что, я окравчая, и я только за этот морс поручусь. Она поспешила к лакированному столику, на котором стояли вазы с курагой, изюмом и инжиром, пастилой, цукатами, два кувшина и кубки, налила в один из них розоватого напитка, в несколько глотков сушила, наполнилась снова и поднесла правительнице всей Руси. — Вот, государа, не испей из моих рук! — последние слова она произнесла с нажимом и торжествующе посмотрела на постельничу, числящуюся по месту на пять ступеней ниже кравчи. Сломаней попила, Вернула золотой бокал, пошла дальше вдоль стола, перебирая ткани, и вдруг захрипела, закашлялась, вскинув руки к горлу. Скривила лицо, с видимым трудом принесла. «Что ты мне дала, и изменщица?» «Вот же, государыня, доброго настоя и спей!» подсуетилась княжна Шуйской, подавая ей бурдючок. Великая княгиня схватила кожаную флягу, вскинула ее над ртом, сделала несколько больших глотков, с облегчением перевела дух. — Благодарствую, Анастасия Петровна. Вкусные это напитки имеешь. Желаю, чтобы таковые среди кушани моих завсегда стояли. — Сегодня ж я распоряжусь, — государыня почтительно склонила голову по Не в я, возмутилась княгиня Шаховская. — Так макравчие о пище и напитках, или как няроских, всегда заботится. Отныне княжна Анастасия Шуйская, о всем заботиться станет. — Ей верю! — Ответила Соломония и твердо отрезала. «Такова моя воля!» Енишховская налила с краской, несколько раз яро вздохнула и выдохнула, развернулась и выскочила из горницы, громко хлопнув за собой дверью. Дворцовый переворот, навсегда обезопасивший великую княгиню от родителей, свершился.